Глава 18. Пришедший слишком поздно. Я сидел за своим капитанским пультом, уплетал прямо на рабочем месте приготовленный поваром асасинам борщ странного, пронзительно синего цвета и консистенции киселя и смотрел на пробегающие перед глазами строки системных сообщений. Навык сканирования повышен до 108 уровня. Навык картография повышен до 111 уровня. Навык электроника повышен до 119 уровня. Ну, хоть какая-то польза от наших поисков. Посещение новых мест и активное задействование корабельных сканирующих систем быстро прокачивало связанные с этим навыки моего слышащего. Не за горами был уже и следующий 136 уровень персонажа. В остальном же полный голяк. Ни-че-во. И хотя некоторые висящие в космосе глыбы и россыпи астероидов при богатой фантазии можно было представить обломками некогда существовавшего цельного небесного тела, польза мне от этих знаний не было никакой. «Я выбросил опустевшую одноразовую тарелку в мусоросжигатель и туда же отправил пустой стаканчик из-под витаминизированного сока». По громкой связи поблагодарил Амати Кузь Урш за приготовленное вкусное, что было истинной правдой, традиционное земное, тут с большой натяжкой, блюдо, и попросил девушку Трилла выйти в реальный мир, чтобы уточнить время начала церемонии Вунри Трилл. Судя по миникарте, на которой маркер повара-ассасина замер, Амати Кузь Урш сразу же кинулась исполнять приказ капитана. Я же передал сообщение в мобильную лабораторию для Паа-Ум-Умпаа. Идём дальше, не теряем времени. На очереди была проверка восьмых сообщённых богом войны координат. Времени до прибытия флагмана композита на переговоры с Трилами оставалось всё меньше, так что нужно было спешить. Так, что у нас по новым координатам? Картинка на обзорном экране сменилась. Мобильная лаборатория вышла в звёздной системе UF-98. Отмеченная у нас в звёздном атласе как территория, открытая изыскателями синдиката Гильвара. Кстати, самая ближняя точка оказалась среди всех ранее обследованных. Предыдущие находились чёрт знает где вообще за пределами обследованного космоса. Жёлто-оранжевая звезда, несколько похожая на привычное земное солнце. Вот только планет в этой звёздной системе не было, лишь протянувшийся на миллионы километров пояс астероидов. Остатки от расколовшегося ещё миллиарды лет назад массивного космического тела. Люди синдиката Гельвара обследовали эти астероиды, но признали бесперспективными в плане добычи чего-либо ценного, так что звёздная система оставалась необитаемой. К войне древних рас эти астероиды также никакого отношения не имели, да и вообще условия по всем признакам показывали очередную пустышку. Тем не менее, я запустил анализатор масс и другие сканирующие системы по лади на Тамары. Опа! А вот это уже что-то интересное. В 2 миллионах километров от моего звездолёта в открытом космосе, где визуально не имелось никаких комет или астероидов, гравитационный сканер зафиксировал массивный объект. 400 триллионов тонн, вдвое тяжелее кометы Галлея, для преимущественно кремния с железом по составу, как сообщали приборы, это должен быть планетоид с линейными размерами как минимум в 50 километров. Но при этом он не фиксировался оптическими приборами. Странно, что изыскатели и разработчики астероидов из синдиката Гельвары пропустили эту аномалию, но тем выше для нас стал шанс обнаружить что-то действительно ценное. Желтов, разгон по вектору 55 813. Пойдём проверим странно невидимый объект. Капитан, нашлась база механоидов? С надеждой в голосе спросил пилот звездолёта, при этом выполняя развороты и набирая скорость. Пока говорить об успехе преждевременно, но определённо там что-то есть. Через 7 минут, когда до центра масс невидимого объекта оставалось менее 300 тысяч километров, неожиданно поступил вызов. На моем мониторе побежали цепочки непонятных символов. Не успел я подозвать многоножку Кирсана для перевода, как сообщение было продублировано на понятный мне язык реликтов. «Внимание! Вы входите в зону, запрещенную для полетов. Для продолжения сближения назовите действующий код или будете уничтожены». «Желтов, стоп!» Скомандовал я, и пилот звездолета переключил маршевые двигатели на реверс. Несмотря на исправную работу всех гравикомпенсаторов, я едва не кувыркнулся вперёд с кресла, удержали лишь страховочные ремни. Герта Юх приложилса мордой к свой пульт, отправив в космос бессмысленное набранное носом сообщение. По громкой связи раздались многочисленные, не всегда цензурные реплики членов команды, которых столь резкий манёвр первого пилота застал в расплох. Зато фрегат Паладин Тамара быстро потерял скорость, после чего и вовсе остановился. Навык ощущения опасности молчал. По-видимому, мы не успели пересечь ту невидимую черту, за которой стали бы мишенью для средств обороны планетоида. А в том, что перед нами действительно скрыт за искажающим щитом планетоид, сомнений уже не оставалось. Локатор рисовал на экране коревую глыбу неправильной формы, эдакую картофелину, километров 80 в самом длинном направлении. Бог войны не предупреждал о необходимости какого-то кода для посещения базы представителей его расы, что было странным. Скорее всего, эти коды ввели уже после того, как остатки разбитой резервной флотилии механоидов оказались отрезанны от связи с окружающим миром и на долгие тысячелетия были предоставлены сами себе. А значит, Бог войны не смог бы помочь с предоставлением нужного кода. Плохо, получается, мы зря сюда летели. Я попробовал назвать себя невидимым наблюдателем, используя для связи язык реликтов. «Слышащий Кунг Камар, представитель пирамиды, прибыл по заданию флагмана 43-й резервной флотилии механоидов с целью забрать специальный дешифратор, использующийся для расшифровки сообщений, реликтов и механоидов. Свои полномочия могу подтвердить, организовав прямую связь с 43-й флотилией». Ответ поступил фактически мгновенно и подтвердил, что механоиды меня слышат и понимают. Приветствуем союзника. Однако повторяем, что для дальнейшего сближения с военной базой 23-й армии вам требуется действующий код. Назовите его, после чего получите требуемый дешифратор. Кирсан к этому моменту уже прибывший на капитанский мостик и растянувшийся на полу возле моего кресла, лишь беспомощно шевелил металлическими усиками и лапками. Капитан Комар: "Нет помощи от ремонтный бот. Кирсан лишь ремонтник, не связист, не знает код." Примерно такой же ответ я получил и от искусственного интеллекта мобильной лаборатории. Па-ум-ум-паа мог отсылать собираемые данные в пирамиду, но вот способов общения с механоидами не знал. Шипастый аналитик также ничем не смог мне помочь. «Понятно, здесь нам делать пока что нечего. Вернемся в UF98, когда получим действующий код». Герд Дмитрий Желтов развернул свое крутящееся кресло в мою сторону. «И куда дальше, капитан? Проверяем оставшиеся три точки?» «Я задумался». Точного времени прибытия флагмана композита Вун-Ритрил я не знал, но в любом случае времени оставалось уже в обрез, мы могли опоздать. Нет, времени на дальнейший поиск совсем уже не осталось. Мы идём в систему Вард-Ха. То, что в Вард-Ха делать уже нечего, стало понятно сразу же по прибытию. Кораблей композита в системе не осталось. Лишь многочисленные обломки звездолётов Гекхо и их противников свидетельствовали о прошедшем не так давно в космосе грандиозном сражении. Я постарался прикинуть итоги боя, и результаты у меня вышли совсем неутешительными. Гекхо потеряли около полутора тысяч кораблей, в том числе два линкора и не менее 50 крейсеров разных классов. Уничтоженных звездолётов композита было заметно меньше, порядка 400, причём преимущественно это были малые перехватчики. Судя по озвученным навигаторам аюхам с сведениям о нагрянувшей Вартха армаде из 30 тысяч кораблей композита, агрессоры из другой галактики каких-либо ощутимых потерь не понёс. А вот самый сильный из флотов Гэгхо потерял треть своих звездолетов. Причем в списках потерь было много кораблей тяжелых классов. Две некогда густонаселенные планеты Гэгхо сейчас были скрыты густыми клубами вулканического пепла. Сквозь эти завесы кое-где можно было разглядеть обширные области бурлящей магмы. Гигантские кратеры по сотне и больше километров в диаметре. В других местах приборы показывали температуру на поверхности обеих планет как минимум полторы тысячи градусов Цельсия. Выжить в таких условиях не смог бы никто. Мой навигатор со каменевшей мордой смотрел на разверзшийся ад, прокручивал изображение и молчал. Молчали и оба пилота, потрясённые увиденным. А вот аналитик Гердт Джерк, раздувшийся сейчас подобно шару от стресса, наоборот, не замолкал ни на секунду и бурно прокомментировал, указывая лапкой в большой монитор. Результат применения мощного разрушительного оружия: гравитационная дестабилизатор материи, сверхмощный термоядерный фугас. Корабли композиты обстреливали планеты с орбиты, пробили в самых тонких местах кору, высвободив расплавленную магму мантии. В реальном мире то же самое. Смерть сотен миллионов жителей это то, что ждёт все остальные обитаемые планеты нашей галактики, если не остановить композит. Джарк был крайне возбуждён. На всякий случай я ментально проверил состояние своего аналитика. Не хватало еще, чтобы мой ближайший сосед по капитанскому мостику от перевозбуждения и стресса взорвался сотней смертоносных осколков. Но Герд Джарк все же контролировал себя. Хотя зрелище гибели двух миров было очень тяжелым для его психики. На всякий случай я отключил обзор на экран. Джарк все понял, постарался успокоиться, и его тело быстро приняло привычное очертание. После чего по громкой связи я велел Герд Тине выйти в реальный мир и постараться выяснить, где два объединившихся флота Мейлонцев собираются встречать армаду врагов из другой галактики. Нужно было успеть туда до начала сражения и применить торпеду с антиматерией по флоту врага, чтобы трагедия Вард-Ха не повторилась в другом месте. А еще я вызвал на капитанский мостик нашего проповедника Ивана Светодуха, снова включил обзор на экран и указал выпускнику духовной семинарии на испепеленные миры. Обитателей этих планет не были людьми по расе. Да и гекхо все атеисты по головно. Но всё же они были разумными существами, и наш долг достойно проводить их в вечность. Иван Святодух кивнул и достал из инвентаря потёртую Библию. Я взглянул на своего навигатора в ожидании его реакции на проведение чужого для его народа обряда. Но могучий гекхо поскорее отвернулся, чтобы скрыть проступившие на его огромных чёрных глазах слёзы. Не оборачиваясь, гертаюх сумел выдавить дрожащими губами: "Спасибо, капитан." «От всего народа Гекхо, спасибо». Мой воспитанник Герт Тини вернулся в игру «Раньше о матье Кусь Урш» и сразу же поспешил поделиться сведениями, узнанными в реальном мире. По всем Мейлонским информационным каналам сообщают, что в системе Y-567 случился прорыв композита. Первый четвертый и четвертый звездные флоты Союза Мейлонских Прайдов выдвинулись туда и уже приняли бой. К сожалению, работает цензура, и информация о сражении Y-567 просачивается крайне скудно. Стоящая рядом со мной переводчица Гер Тайния скривилась и закончила фразу Завора, что сама по себе уже говорит о том, что дела идут плохо. Если бы мейлонцы побеждали, об этом уже трубили бы по всем информационным каналам. Я тяжело вздохнул. Ну что за невезуха сегодня? На базу механоидов вообще не попали. В Вард-Ха прибыли слишком поздно. А теперь еще и к началу сражения Мейлонцев с Композитом опоздали. А ведь прийти до начала грандиозного боя было очень важно, поскольку одно дело — отстреляться торпедой с антиматерией по компактно появившемуся флоту врага, и совсем другое — пытаться применить супербомбу в условиях, когда идет сражение, и звездолеты противоборствующих сторон перемешаны в космосе. При радиусе гарантированного поражения в 6000 км применить имеющееся у меня разрушительное оружие было всё равно что бросить осколочную гранату в дерущуюся толпу, где твои друзья выясняют отношения с хулиганами. Убьёт всех без разбора. Однако оставаться в стороне и ничего не делать было ещё хуже. Навигатор, расчёт координат для перемещения Y567. Герта Юх уже вовсю стучал когтями по клавишам и через несколько секунд переслал мне на экран набор цифр «Я конвертировал данные в формат реликтов и передал в мобильную лабораторию для ПАА Ум-Ум-ПАА. Картинка снова сменилась. Мы вышли в 4 миллионах километров от местной звезды, тусклого красного карлика. Никаких звездолетов поблизости не было видно. Тем не менее, возмущенный электромагнитный фонд свидетельствовал об активности в системе. Срочно сканирование всеми имеющимися под рукой корабельными средствами». Навык сканирования повышен до 109 уровня. Навык обучения повышен до 64 уровня. Получен 136 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Тот редкий случай, когда рост уровня моего комара совершенно не порадовал. Я поскорее смахнул с экрана бегущие строки системных сообщений, чтобы они не закрывали результат сканирования. Аюх, сражение идёт возле пятой планеты, 17 млн километров от нас. Опытный навигатор молча кивнул, провёл расчёты и переслал координаты новой точки. Через полминуты мы оказались уже в нужном месте, прямо посреди поля обломков. К счастью, из невидимости не выпали. Навык Зоркий глаз повышен до 125 уровня. Навык картография повышен до 112 уровня. Мне хватило всего пары секунд, чтобы сообразить, что мы снова опоздали. Пространство на 1000 км вокруг было усеяно мусором и бесчисленными обломками звездолётов. крейсера и фрегаты, перехватчики и перемещающиеся в космосе среди всего этого хаоса редкие спасательные капсулы, и пять гигантских остовов, неподвижно застывших в космосе, еще совсем недавно бывших пятеркой могучих линкоров 4-го флота, гордостью и основной ударной силой Кунг Ки Симяу. Сражение еще продолжалось. Несколько сотен мейлонских звездолетов отчаянно отбивались от наседающих на них назойливых малых кораблей «Композита», которых осталось также немного, не более трёхсот. Выживших с обеих сторон осталось совсем мало. Если судить по наблюдаемым на локаторе как минимум десяти тысячам погибших звездолётов, Мейлонские и «Композита» в соотношении примерно один к двум. Кунг Кисси дралась отчаянно, показав лучший пока что результат среди всех противостоящих «Композиту» флотоводцев. Но её умений также не хватило для победы над опасным врагом из другой галактики, Противники истребили друг друга фактически в ноль. Пиррова победа. Кто бы из противоборствующих сторон в итоге формально не победил в этой свари. Что-то я не понял. А где корабли первого Миланского флота? Вопрос принадлежал моему шепастому аналитику, и только после этих слов я уже более осмысленно осмотрел усыпанное обломками пространство. Действительно, где Первый звёздный флот был самым сильным и многочисленным из четырёх основных флотов Союза Мейлонских Прайдов. Судя по данным исправочника, в его составе имелось порядка четырёх с половиной тысяч звездолётов. В том числе к первому звёздному флоту было приписано сразу восемь линкоров. Где они? Этих гигантов не было ни среди погибших, ни среди выживших кораблей. Очень странно. Неужели Великая в последний момент передумала и решила попробовать победить опасного врага в одиночку? Честно говоря, на неё это было похоже. Кунг Киси от опасности не бегала и всегда стремилась оказаться в самой горячей точке, чтобы показать себя и проявить свои таланты. Хотя в новостях говорили о совместной операции двух милонских флотов. Тут я обратил внимание, что пара малых кораблей композита не участвует в битве. Эта парочка фрегатов неторопливо перемещалась по полю грандиозного сражения, облетая и осматривая обломки звездолётов, а также методично уничтожая милонские спасательные капсулы. Кстати, а зачем вообще покидать обречённый корабль в спасательной капсуле? В реальном мире ты понятно, жизнь одна и бесценна, но тут-то в игре совсем не так. Не лучше ли просто погибнуть и возродиться в безопасном месте, а не болтаться долгие уми в космосе в ожидании, что тебя подберёт кто-то из выживших союзников? Наверное, у всех, кто предпочёл спасение в капсуле, имелась веская причина для такого поступка. Например, точки возрождения игроков находились где-то тут, на одной из планет звёздной системы Y567. После проигранного сражения в космосе игроков ожидала смерть, а потомо призрачный шанс на спасение в отстреливаемой капсуле всё же был лучшим вариантом, чем полное отсутствие шансов на спасение. Я ещё раз осмотрел поле сражения. Применять торпеду с антиматерией при текущей ситуации было неразумно. Врагов осталось немного, и уничтожать стайку мелочи грандиозным взрывом было всё равно, что стрелять из пушки по воробьям. Да ещё и союзников таким образом покосишь. Но польза от нашего присутствия Y-567 всё равно имелась. Мы могли спасти нескольких обречённых. До ближайших спасательных капсул было не так далеко, можно подцепить гравитационным погрузчикам и притянуть к себе под маскировочный щит лаборатории. Я приказал суперкарго и братьям-близнецам развернуть оборудование для спасения. И тут, от срединного, весьма крупного фрагмента одного из уничтоженных линкоров, отстрелилось несколько запоздалых спасательных капсул, причём одна из них отобразилась у меня нестандартным фиолетовым маркером. В этой капсуле было что-то необычное, возможно, даже артефакт древней эпохи. И наверняка кто-то очень важный в иерархии мейлонцев, раз он обладал столь ценной вещью. Подтягиваем вот этот модуль. Я указал маркером нужную капсулу, но управляющий погрузчиком Аван Той промахнулся и зацепил гравитационным захватом соседнюю. «Ладно, спасаем сперва этих выживших, но затем вон тех!» Я ещё раз отметил нужную цель. Первая капсула уже успела преодолеть половину расстояния, когда наша активность привлекла внимание звездолётов Композита. «Видеть мой корабль пилоты не могли». Тем не менее, оба фрегата развернулись и направились в нашу сторону. Я приказал бортовым стрелкам взять врагов на прицел и готовиться к бою, а Паа Ум Умпа подготовил лабораторию к мгновенному перемещению в другую точку звёздной системы. Также я подсветил целью указателем ближайший корабль противника, чтобы помочь своим стрелкам и увеличить шанс попадания. Возможно, это было ошибкой, поскольку звездолёт врага сразу же отреагировал на подсветку и начал набирать скорость. Выстрела корабля композита я не видел, но всего в 300 м от спасительного искажающего щита подтягиваемая капсула разлетелась в кучу обломков. Ответный залп лазерных орудий Поладина Тамары превратил ближайший фрегат противника в расцветший в космосе яркий огненный цветок. Навык целеуказания повышен до 91 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 169 уровня. Этим действуем окончательно выдали себя. Не менее полу сотни кораблей композита прекратили атаковать мейлонские звездолёты и дружно пошли на сближение с моей лабораторией. Мейлонцы воспользовались ситуацией и один за другим стали выходить из боя. Второй фрегат композита тоже выстрелил, но явно не разобрался с источником угрозы и квадрупольным дестабилизатором расщепил на атомы остов мейлонского тяжёлого крейсера в 7 км от невидимого для себя фрегата Паладин Тамара. Огонь! На этот раз вышло похуже. Мои стрелки не уничтожили противника. Нас били вражескому фрегату энергетический щит и нанесли какие-то повреждения самому кораблю. Звездолёт противника резко изменил направление полёта и растворился, пропав с тактической карты. Чёрт, вот только вражеского корабля-невидимки рядом с нами не хватало. Я попробовал нащупать врага ментально, но не смог. Расстояние было всё же значительным. Но секунд через 20 враг выдал себя сам, налетев на какой-то обломок и проявившись из невидимости. И на этот раз Герт Ух Мимиш и Тай Крэх шансов противнику не оставили, сбрив вражеский корабль лазерами прямо на вираже уклонения. Навык ощущения опасности повышен до 170 уровня. Расстояние до кораблей композита быстро сокращалось, причем приближались они вовсе не хаотично, а выстроились в стенку и постепенно разлетались, достаточно точно обхватывая полусферой предполагаемую точку с невидимым противником. «Потягивайте капсулу скорее! Еще быстрее! И хрен с перегрузками внутри!» На вык освещении опасности повышен до 171 уровня. На вык освещении опасности повышен до 172 уровня. На выкошщение опасности уже просто выл, сообщая о приближении смертельной угрозы. Я прямо чувствовал, как истекают секунды обратного отсчёта до нашего уничтожения. На последнем участке даже помог тянуть спасательную капсулу телекинезом. И едва модуль со спасёнными миелонами оказался под искажающим щитом, мобильная лаборатория отпрыгнула, переместившись на пару миллионов километров. Но даже отсюда была видна мощнейшая вспышка, расцветшая на том месте, где мы только что находились. Я выдохнул и вытер проступивший с алба пот. После чего активировал навык сканирования, чтобы поскорее разобраться, кого же настолько везучего мы успели спасти из погибшего Ленкора. Пали Усткиси, Мелонка, первый прайд, телохранитель 211 уровня. Герд Дейяр Анкиси, Мелониц, первый прайд, стрелок 218 уровня. Кунг Кин Сяо, Мелонка, прайд острова Коктя, стратег 265 уровня. Почему-то я совсем не удивился. Но кто ещё мог обладать столь редкими предметами, сразу привлёкшими моё внимание? Что ж, вот теперь и узнаем, что же произошло в звёздной системе Y567, куда бесследно испарился первый звёздный флот и зачем великой потребовалось пользоваться спасательной капсулой.